Глава тридцать пятая. Гости. Аделия. Накинь что-нибудь. Рычит и кусает меня через ткань за выступающий сосок. Ай! Я как раз собиралась надеть свитер. И шубу сверху, и скафандр. Сейчас принесу. Смеюсь. Ты всегда был таким тираном? Или это проявляется только сейчас? Рамка трет отросшую щетину. Не знаю. Но если ты выйдешь вот так, окидывает взглядом мою маечку, Вместе с моими девочками я за себя не ручаюсь. — Хорошо, ладно. Сдаюсь и натягиваю свободный свитерок. — Так нормально? Волков отходит на несколько шагов назад, окидывает меня придирчивым взглядом. — Дель, а поехали к тебе домой, а? — спрашивает неожиданно и подходит вплотную. — С днем рождения Димку поздравили, можно и смыться, а? — А почему ко мне? — удивленно вскидываю брови. Потому что в нашей квартире склеп. Я даже клининг два раза в неделю отменил. Нахрена? Я там не появляюсь. Почему? Потому что там нет тебя. Разводит руки. Там, наверное, пыльно, так что вот. А где ты жил все это время? Ревность сочится из кровоточащей, еще не зажившей, раны. У Лехи. Он теперь вернулся, и я должен уехать оттуда. И поэтому ты хочешь переехать ко мне? Голос садится. Потому что у себя не хочется. Ох, дура, дура, Делька. Подзатыльников тебе надавать. Губу раскатала. Признание ждешь. Ромочке жить негде. Захотеть он изволил домашней еды, а ты тут уже планируешь счастье до гробовой доски. Черт. Волков трет затылок. И да, и нет. Дель, неужели ты думаешь, мне некуда поехать? Громко ахаю от обиды и нервно сжимаю свитер на животе. Вот так намек. «Что, ждут тебя волков?» «Так ты поезжай туда, где ждут!» Выкрикиваю и отталкиваю его. «Да ведь я же гостиницу имел в виду!» Кричит мне вслед и пытается схватить за кисть. «Гостиницу! А ты что подумала?» Вылетаю в коридор и едва не сбиваю Таню, проходящую мимо. «Все в порядке?» – спрашивает растерянно. «Танюш, дай нам с Делей поговорить, пожалуйста!» Рама старается говорить спокойно, но голос его срывается. — А мы поговорили уже, — качаю головой. — Пошли, Таня. Идем с ней по коридору, и Рома кричит вслед. — Деля, побег от проблемы — это не решение. — Но иногда единственный возможный выход. Кидаю ему. Идем с Таней вниз, она поглаживает мою руку. — Я думала, у вас все хорошо. Он такой счастливый утром прибежал, светился весь. — Угу, я тоже утром светилась. А теперь хмыкаю грустно, и Таня поджимает губы. День проходит отвратительно. Рома бегает за мной по всему дому, пытается поговорить. А я не хочу говорить. Поговорили уже. И вот вроде капелька здравого смысла намекает, что неправильно это, что нужно дать человеку шанс объясниться. Но гордячка внутри меня вспоминает череду предательств и старается, честно старается, поверить. Найти оправдание и объяснение, но не находится никак. К вечеру я решаю, что быть мне тут попросту не в Мы с Ромой портим отдых нормальным людям, потому что они как меж двух огней. Вроде все понимают, но помочь ничем не могут. Около четырех вечера к дому подъезжает большой внедорожник. Степан с девушкой приехал. Поднимается Дима и выходит встречать гостей. «Кто такой Степан?» – спрашивает Леха. «Это какой-то давний приятель Димы. Они познакомились и вели общее дело за границей». Теперь вот Степан вернулся, и Дима решил его позвать по старой дружбе. Рассказывает Соня. Мы все сидим в гостиной, смотрим старый советский фильм, но новый гость вызывает интерес. На пороге появляется этот Степан. Высокий, с небольшим животиком, на вид старше Димы. Наверное, ему чуть больше сорока. Мужчина добродушно здоровается со всеми. Следом заходит Инга. Я аж дышать перестаю. Нахожу взглядом сначала Рому, которая ошарашенно смотрит на девушку, а следом на Никиту. Тот вообще впал в прострацию, будто привидение увидел. Что же у них тогда случилось, что он так реагирует на нее?